Горец почечуйный Несколько десятков лет назад химиками из коры ивы был виделен аспирин. Теперь это одно из самых популярных лекарств. А использовали ли ивовую кору в народной медицине? Оказывается, отваром ее лечились от простуды на русище наши далекие предки. Горец почечуйный, почечуйная трава, почечуйник, Также пришел в научную медицину из народной. Его, как и многие другие лекарственные растения, давно применяли и ценили. Почечуйник – однолетнее растение с голым простым или ветвистым стеблем высотой до 60-80 сантиметров. Листья незубчатые, продолговатые, широколанцетные, очередные, почти сидячие, нижние большие, как правило, с бурым пятном посередине, верхней стороны листа. Цветки мелкие, розовые или белые, с зеленоватым оттенком, выходят из пазух листьев, собранные в короткие и толстые, колосовидные соцветия на верхушках стеблей и ветвей. Плоды черные, лоснящиеся орешки, иногда трехгранные, с обеих сторон плоские. Светет растение в июне-сентябре, плоды созревают в июле-октябре. Почечуйная трава распространена широко. Растет на сырых местах, по берегам рек, прудов, по краям болот, в низменных лугах, как сорняк-почечуйник встречается в огородах и садах. В медицине применяется трава горца-почечуйного, которую собирают в период цветения, срезают верхнюю часть растений на расстоянии 15-25 сантиметров от поверхности почвы. Затем сырье перебирают, удаляя побуревшие растения, и сушат тонким слоем в проветриваемых помещениях. Запах у сухой травы слабый, вкус горьковато-вяжущий. Трава горца почечуйного содержит танин, эфирные масла, органические кислоты, дубильные вещества, витамин С, рутин, много витамина К, флавоноиды, слизь, пектиновые и другие вещества». Препараты почечуйника суживают сосуды, не влияя существенно на артериальное давление, повышают свертываемость и вязкость крови, оказывая выраженные кровоостанавливающие действия. Обладают они также противовоспалительным, мочегонным и легким слабительным эффектом, тонизируют мускулатуру матки и кишечника. В народной медицине почечуйная трава применяется главным образом при геморрое. Реже используют как мочегонные средства, а твар или настой почечуйника рекомендуют также наружно для лечения кожных сыпей, труднозаживающих язв и ран, полосканий горла при ангине, при воспалении полости рта и гортани. Свежую истолченную траву используют вместо горчичника. Ее прикладывают, например, к затылку при головных болях, связанных с повышенным артериальным давлением. В научной медицине горец почечуйный находит применение как кровоостанавливающее и противовоспалительное средство при геморроидальных кровотечениях, а также маточных кровотечениях, сопровождающих различные гинекологические заболевания. Его используют при атонии матки, обильных менструациях, как легкое слабительное средство, горец почечуйный усиливает моторику кишечника. Настой готовится из соотношения 1 к 10. 20 грамм травы заливают 200 мл кипяченой воды, закрывают крышкой и нагревают в водяной бане 15 минут. Затем настаивают при комнатной температуре час-полтора, процеживают, оставшееся сырье отжимают и доливают кипяченую воду до объема 200 мл. Принимают по одной столовой ложке три раза в день до еды.